довольно странное занятие рассматривать издали в бинокль квартиру, где живёшь. Такое чувство, будто сам за собой подглядываешь, даже совестно как-то. Но ведь меня там нет, разумеется. На столике телефон, вот бы позвонить сейчас туда. На письменном столе письмо, которое я писала. Отсюда даже про честь можно так всё видно, но ну, нет, конечно, не до такой степени. Немного погодя кабинка, пройдя весь свой путь, высоко в небе переходит к спуску. но успевает опуститься совсем чуть-чуть. И тут колесо громкоскрежетнув внезапно останавливается. Меу сильно ударяется плечом о стенку и чуть не роняет на пол бинокль. Мотор, приводящий колесо в движение, замолкает. Воцаряется какая-то неестественная тишина. Не слышно весёлой музыки, которая звучала внизу до последней секунды. Свет в большинстве павильонов с аттракционами не горит. Мел напряжённо вслушивается в тишину. Лёгкий шум ветра больше ни звука. Полнейшее безмолвие. Ни голосов зазывал, ни радостных детских криков. Что случилось вообще непонятно. И тут до неё доходит. Меня здесь бросили. Оставили одну. Она высовывается наружу из наполовину открытого окна и снова смотрит вниз, понимает, что висит жутко высоко от земли. Может, попробовать крикнуть, позвать на помощь, но толку-то кричать, если никто не услышит, понимает она ещё до того, как начать надрывать связки. Во-первых, слишком высоко, во-вторых, голос у неё совсем не громкий. Куда делся этот дед, наверняка был пьян, думает Мью. Этот цвет лица, этот запах изо рта, этот грубый голос. Точно, напился, забыл на часок, что сам посадил меня на этот чёртово колесо, взял и просто его вырубил. А сейчас сидит себе в каком-нибудь баре и надувается пивом или там джином, не знаю. Ещё больше косеет и ещё больше теряет свою память. Мяу, прикусила губу. Наверное, я смогу выбраться отсюда только завтра днём, не раньше. А что если вечером, когда открывается парк, она не знала. Хоть и середина лета, ночи в Швейцарии всё равно прохладные. Мю одета очень легко: тонкая блузка и короткая юбка из хлопка. Ветер усиливается. Она снова высовывается из окна кабинки и смотрит вниз на землю. Зажжённых огней ещё меньше, чем раньше. Видимо, служители прибрались за день, привели всё в порядок и разошлись по домам. Но кто-то, какие-нибудь охранники же должны здесь оставаться. Мю набирает полную грудь воздуха и кричит, что есть мочи. Помогите! прислушивается, снова кричит. Так несколько раз. Безрезультатно. Мило достаёт из сумки маленькую записную книжку и шариковой ручкой пишет в ней по-французски: "Я заперта в кабинке на колесе обозрения в парке аттракционов. Пожалуйста, помогите". Кидает эту записку в окно. Ветер подхватывает клочок бумаги и уносит прочь. Если ветер дует в сторону города и мне повезёт, записка упадёт где-то в городе. Но если даже кто-то и подберёт с земли этот клочок бумаги и прочтёт, что написано, поверит ли он или она, что это правда? На новом листочке она добавляет ещё своё имя и адрес. Так будет точно выглядеть более достоверно. Люди, наверное, поймут, что это не розыгрыш и не шутка, а с человеком действительно случилось что-то очень серьёзное. Она переводит на записки половину своей книжки, пуская по ветру листок за листком. Потом неожиданно ей в голову приходит ещё одна идея. Она достаёт из сумки бумажник, внимает всё его содержимое, оставляет только 10-франковую банкноту и кладёт туда записку: "У вас над головой в кабинке колеса обозрения заперта женщина. Пожалуйста, помогите", и кидает бумажник в окно. Он летит прямо на землю, но куда падает, не видно, и не слышно удара о землю. То же самое она делает с кошельком для мелочи, вложив записку, кидает его вниз. Мяу смотрит на часы. Стрелки показывают 10:30. Она изучает, что лежит в её сумке. Какая-то простая косметика и зеркальце, паспорт, тёмные очки, ключи от квартиры и машины, которую она взяла на прокат. Армейский нож, чтобы чистить фрукты, целлофановый пакетик с тремя крекерами, книга в мягкой обложке на французском. Ужинала я недавно, так что до утра как-нибудь вытерплю. Пить, когда так прохладно, как сейчас, тоже не хочется. Жести ей писать пока ещё не тянет. Она сидит на пластмассовом сиденье, прислонившись головой к стенке кабины. Разные мысли лезут в голову: сколько ни бейся, сейчас всё равно уже поздно, ничего не изменишь. Чего я пришла в этот парк, залезла на какое-то чёртово колесо? Лучше бы пошла из ресторана сразу домой. Сейчас бы наверняка уже понежилась в тёплой ванне и залегла с книжкой в кровать, как и всегда. Почему этого не сделала? И почему, скажите на милость, им обязательно понадобилось нанимать этого безнадёжного старого алкоголика? От ветра колесо скрипит. Мяу хочет закрыть окно, чтобы не дуло, но даже чуть-чуть приподнять его не получается. Сил маловато, окно заело намертво. Сдавшись, она садится на пол. Всё-таки кардиган надо было взять, что помешало. Ведь думала ещё накинуть его на блузку, тонкий такой кардиган, когда выходила из дома. Но летом, вроде ночью тоже должно быть очень приятно. Да и ресторан всего в 3 кварталах от дома. Кому ж могло прийти в голову, что она доберётся до парка и пойдёт кататься на чёртовом колесе? Всё как-то пошло наперекосяк. Чтобы хоть чуточку расслабиться, она снимает часы, тонкий серебряный браслет, серьги в виде ракушек и кладёт всё это в сумку. Садится, скрючившись на корточке в углу кабинки и думает: Вот бы крепко заснуть и проспать так до самого утра. Ей холодно, тревожно. Иногда налетает сильный ветер, кабинка неожиданно вздрагивает и качается из стороны в сторону. Мюу закрывает глаза и начинает мысленно играть Доминорную сонату Моцарта, чуть шевеля пальцами в воздухе, словно прикасаясь к воображаемым клавишам. Именно эту вещь, почему непонятно, она помнит всю целиком ещё с детства, когда выучила её наизусть. Однако на середине медленной второй части мозг её медленно затуманивается, и она погружается в сон.